Когда дверь в ванной закрылась и зашумела вода, я торопливо пошёл в гостиную. Меня слегка алело, всё-таки я выпил слишком много. На ходу я стянул рубашку и джинсы, бросил на диван, ухватил со стола кусочек сыра, запил глотком апельсинового сока. Комбинезон оказался влажным, давно пора хорошенько просушить. Я подключился к компьютеру, посмотрел, как оживает экран. Не, нет. Никого из нас больше нет. Так, бешенство, холодное и яркое, начало закипать в душе. Под ногами жёлтый песок. Жарко, очень жарко. Порывы ветра заставляют щуриться. Впереди пропасть метров 100 шириной, за ней восточный город. Минареты, купола, всё в оранжево-жёлтых, зелёных тонах. Ничего этого не было точно крутой обрыв схваченный цепким покровом низкого кустарника очень сильный ветер я чувствую небо затянуто тучами реки не то чтобы горные но порожистые и быстрые вдали вьётся стая каких-то крупных птиц не знаю каких именно они никогда не подлетают близко да не было этого не было Глубокое пламя сверкает в тропе, не сжигая и не отбрасывая теней. Звезда упала в ложбину между мягкими холмами, чуть дальше на громождение скал, совершенно неуместная здесь, словно вырванная из другого мира. Это всё придумано неопытными пользователями, бестолпанными программистами, уронившими свой сервер. Новая мифология. А были есть лишь пыльные экраны мониторов, перегретые от натуги компьютеры, остекленевшие глаза и застывшие лица людей, воткнувшие штекер своего виртуального комбинезона в дип-порт машины. Пальцы коснулись клавиатуры. Я почувствовал, что до боли закусил губу. Сейчас Лика выходит из душа и обнаружит меня на привычном месте за компьютером, со скребущими по клавишам пальцами, со скрытыми шлемом глазами, глазами, привыкшими смотреть в никуда, в поток безразличных импульсов, струящихся по сети. Она посмотрит на меня. Может быть, подойдет и поправит спутавшийся кабель, Может быть, прикроет плотнее балконную дверь, Чтоб не слишком дуло, и уйдет, Чтоб заснуть в одиночестве. Ее ноутбук, стоящий на тумбочке у постели, Зря будет ждать хозяйку. Дип! Таких зверей не сыскать, — сказал я кому-то. Может быть, не до силову? который, ерзая в такси, все объясняет, что-то водителю, своим внимательным аспирантам, холодные ночи вокруг. Вот радуга, свернувшаяся кольцом, закусившая свой хвост. Глубина.